Незнакомец, эй, ублюдок одноглазый, твоя девка у нас. Голос исходил с одного колодца. Сильвин, кто вы, что вы там делаете? Я сейчас закричу. Незнакомец, только пикни и получишь отрезанные уши своей красавице м а м а м и я Хрипловатый голос, однако лодца, обладал такой к а л е н о й твердостью, что Сильвин ни секунды не сомневался, его обладатель, если что, немедленно исполнит свои угрозы. Сильвин, я вас умоляю, не трогайте ее, я буду слушаться, незнакомец. т о т о и не с м е й о т ходить, чтобы я тебя видел, мама м о я Сильвин, что вы хотите, незнакомец? Если хочешь увидеть ее живой, полезай сюда, Сильвин. Я не могу, у меня болит нога, незнакомец. Если ты ее любишь, справишься. Давай не тяни, мама мия. Сильвин колебался. Ему было так дурно, что он в любое мгновение мог лишиться сознания. Незнакомец, не бойся, мы как это, а, не причиним тебе зла. Все это для твоей же пользы, с и л ь в е н Да, я сейчас. и с с т у п л е н н о е желание исчезнуть полностью овладело им, и он немедленно убежал бы, если б не эти тончайшие оттенки мармеладного запаха, примешавшиеся к тяжелому колодезному духу. Мармеладка, милый, спускайся ко мне. с и л ь в е н больше не сомневался. Он лег на живот, опустил ноги в колодец, полез на полпути оступился, сорвался с криком, но внизу его подхватили крепкие руки, поставили на ноги и грубо встряхнули. Это был узкий и прямой подземный ход, выложенный из тех самых бетонных блоков, на которые Сильвин обратил внимание во время работ по замене старого водопровода. Впереди с фонариком в руках двигалась широкая кожаная спина. За н е й безвольно следовала напуганная до смерти мурмилатка с вцепившимся в куртку котенком. Ей в плечо надрывно дышал еле живой Сильвин. Сзади, замыкая колонну, торопил мистер Колгейт. Именно он убедил Сильвина спуститься вниз. Все пригибались, потому что высота тоннеля была недостаточной. Под ногами хлюпала резиновая грязь. Рогов через 200 все остановились. Подземный ход закончился точно таким же техническим колодцем, как и тот, посредством которого Сильвин и м а р м е л а д к а попали сюда. Люк был открыт, вверху ожидали люди. Вылезли наружу. Сильвин затравленно осмотрелся. Они находились не вдалеке от забора, окружавшего территорию усадьбы Германа. Здесь была небольшая строительная площадка с земляной кучей, строительным вагончиком и новеньким бульдозером, окруженная специальными щитами с красной предупредительной подсветкой. Почти во всех мужчинах, которые здесь были, Сильвин узнал бывших рабочих водопроводной компании. Только теперь они не улыбались. Их напряженные лица напоминали холодный мрамор пола в кабинете Германа. Рядом вплотную был припаркован чудовищных размеров черный внедорожник с тонированными стеклами. Мистер к о л г е й т милости просим в машину. Котенка можно отпустить к маме, наверное, она заждалась своего, как это, а, непоседу. м а р м е л а д к кто вы такие? Что вы от нас хотите? Мы никуда с вами не поедем, пока вы не объясните, что здесь происходит. с и л и я не надо. Не серди их. У нас единственный выход – подчиниться. При всей нерешливости мысли Сильви н уже догадался, с кем они имеют дело. Мистер Колгейт. Вот слова не мальчика на мужа. И мне мой прораб распахнул в роскошной улыбке белозубый рот. Запись десятая. Буревестник. Хлеба и зрелищ. За несколько месяцев до выборов на пост главы города все смешалось на региональном политическом ринге. Судья давно в нокауте, на г о н г никто не обращает внимания, а публика вообще не понимает, что происходит. Однако вид крови и выбитых зубов приводит ее в восторг. Впрочем, хорошенько приглядимся к происходящему, пока наша местная массовка, коммунисты, неофашисты, экологи, христиане, независимые и прочие лелипуты ф о р ш и р у ю т друг другу ф и з и и на потеху избирателя. В синем и красном углах только разминаются два супертяжеловеса, две м о щ н ы х харизматичных фигуры. Один из них наш старый знакомый, испытанный боец и гроссмейстер политической игры, уже фактически владеет городом и надеется удержать его в своих руках. Другой – к о р и ф е й сцены, популярный артист. Известнейшая в стране и за рубежом личность только что прибыл из столицы, но уже автоматически набрал 10 процентов голосов. Сантьяго Гриндри. п о д в а л ь н о е п о м е щ е н и е без окон, с тяжелой металлической дверью не было приспособлено для жилья и больше напоминало заброшенный склад. Здесь были поломанные полки, пустые ящики, отсыревшие матрасы и всякий скверный мусор. В дальней части подвала имелась глухая комната, которую ранее какие-то одичавшие засранцы, а может, такие же узники, регулярно использовали как отхожее место. Пленников держали в полумраке, кормили консервами. За все время одноклеточные стражники, вооруженные короткими автоматами, не обмолвились ни словом, будто говорили только на арамейском, сколько бы возмущенных вопросов м а р м е л а д к а не м е т а л а в их равнодушные спины. На второй день заточения Сильвин нашел несколько патронов, потом коробку с запалами и предположил, что ранее здесь располагался бандитский арсенал. Спали они в одежде, укрывшись старым стеганым одеялом, которое им кинули на вторую ночь после многочисленных жалоб продрогшей м а р м е л а д к и м а р м е л а д к а милый, как думаешь, что они с нами сделают? Сильвин, мыслю, что мы им нужны. А значит убивать нас не станут, ну, по крайней мере пока. Если бы они хотели просто избавиться от меня, они придумали бы что-нибудь н е с т о л ь изощренное, как подземный ход в центре города. Мармеладка. Но это же не Герман все придумал. Зачем ему, Сильвин? Конечно нет. Это столичные. Слышала? Они давно мечтают поставить на колени весь город. И на пути у них остался всего один человек Герман, а вернее я, потому что без меня Герман не что, безработный пьяница и грязный сути не р и ш к а мармеладка. Столичные? Какой ужас! О, если бы я только могла повернуть свою жизнь вспять, я ни за что не приехала бы в этот страшный город, Сильвин. Ты поехала бы на заработки в другой город, мармеладка? Нет, я вообще никуда не поехала. Я все это время жила бы дома, растела детей. Мой сын был бы жив, Сильвин. Но в этом случае мы никогда бы не встретились. Лишь поэтому я ни о чем не жалею, не жалею о том, что поселился у Германа, о том, что не смог застрелиться, о том, что вообще родился. Я живу лишь одним. Я твой любовник, а ты моя любовница. Мармеладка повернулась на другой бок, спиной к Сильвину, и тяжко вздохнула. Слишком тяжко для своего нежного, как цветущий куст сирени, возраста. Потом не слышно, но очень горько заплакала. Сильвин, плачьте о том, кто с т р а ж д е т А н е о том, кто уходит. Он удаляется, чтобы вкусить покой. Мы же остаемся для страданий. Мармеладка, милый, ты же совсем безумен. Однажды утром Сильвина схватили, с трудом оторвав его руки от рук мармеладки, натянули ему на глаза непроницаемую ш е р с т я н у ю шапочку и куда-то повезли. Ехали долго. Всю дорогу Сильвин слушал и анализировал звуки сотни разнообразных, насыщенных всеми красками жизни звуков, которые после бездушной тишины п о д в а л а хлынули ему в уши удалим переплясом. Это было прежде всего дыхание мужчин в камине автомобиля. Вслушиваясь в него, Сильвин мог достаточно достоверно определить настроение каждого из них, а еще возраст и примерное состояние здоровья. Это было колокотание мощного двигателя автомобиля, в котором они ехали, и к нему множество сопутствующих звуков, громких и едва различимых, и еще работа десятков других машин, двигающихся в потоке. Все эти торможения, ускорения, автомобильные выхлопы. Это было громыхание жарких людских толп, заполнивших тротуары, топот ног, разговоры, щелканье кошельков, скрип открывающихся дверей магазинов. с и л ь в и н легко различал и такие нюансы, которые были недоступны уху обычного человека: звуки опорожнения мочевых пузырей и кишечников собак, которых вывели во дворы, миуканье ненакормленных кошек на подоконниках квартир, воркование голубей на чердаках домов, т а р а х т я щ и й шум пролетающего где-то далеко за городом вертолета. Он слышал, как скрипят суставы в ногах пожилых людей, как переключаются светофоры, подчиняясь встроенным микросхемам, как в салонах пассажирских автобусов на соседних улицах водители объявляют названия остановок. Все эти звуки наполняли сердце Сильвина новым ощущением жизни. Давно проголодавшийся по бодрому ритму он с жадной неспешностью истинного гурмана смаковал их. о б г л а д ы в а л каждый звук до белой косточки и самым тщательным образом пережевывал содержание. Он был почти счастлив. Наконец приехали. Сильвин со своим знанием сильфона с высокой вероятностью определил весь маршрут, которому они только что прочертили карту города, поэтому легко догадался, что авто вкатило на подземный паркинг высотного офисного здания, принадлежавшего крупной корпорации. Его провели в помещение, в котором посторонние звуки мгновенно исчезли, подняли на скоростном лифте примерно на двадцатый этаж, несколько минут по коридорам, пара поворотов. И наконец с его головы слетела душная шапка, и его единственный глаз оказался ослеплен сочным весенним светом. Провожатые поспешили удалиться. В просторном, как взлетная полоса, кабинете, откуда сквозь прозрачные стены был виден как на ладони весь вытянувшийся непролазный клаакой сильфон, за массивным чуть меньше нефтяноливного танкера столом. Сидел не менее массивный человек с трехуровневым подбородком и до безобразия ухоженными ногтями. Не поднимая головы, он указал Сильвину на музейные редкости кожаный диван. Тот поспешил невесомо присесть на его краешек, потом усмехнувшись, сделал изящной перьевой ручкой несколько раз м а ш и с т ы х правок в бумагах, которые изучал. и поднял глубокие горячие глаза. Так вот ты какой, Сильвина Сильфона. По правде говоря, я представлял тебя несколько иначе. Он сравнительно легко, при всем своем весе, вышел, почти выбежал из-за стола и насильно пожал влажную руку р о б е ю щ е г о гостя. Далее он поднял, как фокусник с журнального столика, салфетку. под которой оказался аппетитный завтрак, в к л ю ч а в ш и й вазочку с рахат-лукумом и б л ю д ц е с экзотическими пирожными, и п р и я т е л ь с к и м тоном предложил: угощайся, только попрошу без всяких церемоний. Чувствую себя как дома. Я бы с удовольствием составил тебе компанию, но ты ж е видишь, какие у меня серьезные проблемы с весом. с и л ь в н из сельфона. Рахат-лукум. этот большой человек похоже знал о нем все. кто он и какое участие хочет принять в его судьбе? Сильвин враждебно покосился на Рахат л у к у м в голове мелькнули полузабытые мысли об унижении, о позоре, о нестерпимой жажде смерти. теперь его подташнило. и все же, чтобы не обидеть гостеприимного хозяина кабинета, который необъятной массой стоял над ним и остро наблюдал Он взял двумя пальчиками пирожное с киви, посыпанное цветной сахарной пудрой, и вежливо н а д к у с и л его. Большой человек раздвинул брови в у т о н ч е н н о е м и м и у д о в о л ь с т в и е и поспешило прокинуть носик чайника в фарфоровую чашку. Закурился густой аромат хорошего чая и славным дурманом проник в п о х о т л и в ы е н о з Дрисильвина. Большой человек, конечно. Первый вопрос, который господин Сильвин себе задает, зачем он здесь и кто эти люди. Сильвин, вопрос? Да, зачем и кто? Сильвин такой у в л е к с я едой, что забыл воспользоваться словами и оборотами, приличествующими обстановке и собеседнику. Хозяин кабинета кивнул, п л а с т и ч н о вернулся за свой трансатлантический стол и мельком глянул на покрытые бесцветным лаком ногти. Большой человек. Что ж, для начала, мой друг, я хотел бы извиниться за тот, мягко говоря, нерадушный прием, который мы оказали тебе и твоей э -э подруге. Сильвин, прием? Нам угрожали нас. Бросили в вонючий подвал. Большой человек. О, я глубоко извиняюсь, я не знал об этом. А, думаешь легко сейчас работать с людьми? Им говоришь о д н о а о они делают совершенно противоположное. Но, полагаю, кормили вас нормально? Сильвин, боюсь, моя язва в ближайшее время даст о себе знать. Хозяин кабинета недовольно выпятил нижнюю губу. Щелкнул кнопкой переговорного устройства, коротко распорядился, и тотчас п о с р е д и кабинета вырос мистер Колгейт, предъявив словно удостоверение личности бравые ш и р е н г и своих сверкающих зубов. Он нахально подмигнул Сильвину и почтительно склонился перед боссом. Большой человек, сдается мне, что единственное поручение, с которым ты сможешь справиться, это выгул моих собак. Как ты посмел настолько и с к а з и т ь мои приказы, мистер Кугейт? Мама мия, я как-то не понимаю, о чем идет речь. Большой человек, господин Сильвин недоволен нашим гостеприимством, мистер Кугейт. Ах, это а, не досмотрел, виноват, исправлюсь. Большой человек. Еще раз оступишься, до старости будешь швейцаром, стоять у дверей этого здания. Мистер Колгейт, могу идти? Большой человек, побудь пока здесь. Что-то неискреннее уловил Сильвин в поведении этих двух людей. Ему показалось, что перед ним опытные лицедеи, которые уже не раз ломали комедию перед уязвимым зрителем. В любом случае он готов был поклясться, что взаимоотношения между х а л е н ы м толстяком и белозубым красавчиком не такие, какими они хотели их изобразить в этой репризе. Между тем мистер Колгейт виновато кивнул, скромно посторонился и незаметно показал Сильвину средний палец, снабдив все й грубый жест ослепительной неунывающей улыбкой. Большой человек, Сильвин, мой друг. Не обижайся. Мы признаем свою непростительнейшую ошибку. Виновные будут незамедлительно и строго наказаны. Я распоряжусь, чтобы вас с прекрасной девушкой разместили в более подобающем месте и приму все меры, чтобы вы остались всем довольны. Договорились, Сильвин? Я был бы рад. Хотя мне все равно. Меня, в принципе, больше интересует. Зачем вы вообще меня выкрыли у Германа? При этих словах Сильвин впился слезливым глазом в широкое лицо толстяка, надеясь воспользоваться своими волшебными способностями и что-нибудь вынюхать. Но неожиданно встретил настолько живой, сердечный взгляд, в такой степени насыщенный эмоциональными оттенками. что не смог проникнуть сквозь его плотную почти материальную структуру. Далее он заметил, что взгляд большого человека не только озарен всяческими личными талантами, но и излучает необъяснимый почти библейский свет, и еще непостижимо притягивает, околдовывает, успокаивает и безраздельно властвует. ту же секунду Сильвин поймал себя на обескураживающей мысли, что эти удивительные глаза напоминают ему глаза н е к о г о н и б у д ь а самого Иисуса, какими он их себе всегда представлял. Хозяин кабинета, внешне полная противоположность этого Бога, но глаза! Сколько в них было силы, сколько страсти, сколько все поглощающие доброты! Сильвин теперь не мог называть его иначе, как Иисусом. Иисус. К чему лишние вопросы, мой друг? Ты сам, наверное, обо всем великолепно догадался. Мы знаем о твоем необыкновенном даре и желаем, чтобы ты нам помог с получением некой очень важной информации. Сильвин, дар? О чем вы говорите? Я самый обыкновенный человек. Инвалид, как видите, Иисус. Ха. И что ж е ты делал? В роскошном особняке в центре города? Или у нас все инвалиды живут в старинных дворцах? Сильвин, нет, я просто родственник Германа. Иисус, морочить нас, мой друг, весьма бесперспективное занятие. Ты такой же ему родственник, как я японскому императору. Герман грязный бандит, и ты находился у него в насильственном услужении. Может быть, не по собственной воле, но ты помогал ему стяжать з л а т о грабить и убивать. Бедный город Сильфон, как ты его называешь, сколько же он натерпелся от этого наихудшего из злодеев! И Иисус извлек из-под бумаг большую черную тетрадь. Сильвин узнал свой прежний дневник, который с подачи погибшего от руки Германа капитана был украден слабовольным любимчиком и передан за хорошее вознаграждение столичным. Значит, значит хозяин этого кабинета, этот большой человек с трехуровневым подбородком и глазами Бога. И есть главарь знаменитой преступной группировки. А вот и красная тетрадь, та самая, которую у Сильвина отняли, когда он очутился в водопроводном колодце. Иисус, что тут у нас посмотрим? Так вот, при помощи новых очков с и л ь в и н внезапно увидел в воспаленных глазах капитана всю его душу.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 Что вы хотите, Иисус? Мы хотим, чтобы твои телепатические способности послужили в конце концов людям во благо. Мы хотим при помощи твоих ошеломительных возможностей поставить городу хорошую клизму, очистить его от скверны, промыть ему мозги и превратить в цветущий о а з и с в самый красивый и благодатный город на свете. Твой Долг гражданина и христианина помочь нам в этом благороднейшем деле. По творству я Герману ты не мало согрешил, но помогая нам, несомненно искупишь свои грехи. Сильвин, ну разве вы чем-то отличаетесь от Германа? Ведь, насколько я понимаю, вы и есть столичные. Иисус, да, люди иногда так нас называют. Намекая на то, что мы родом из столицы, пришли, как говорится, но мы вовсе не к о з а н о о с т р а не русская мафия и не якудза, как принято считать, благодаря многочисленным слухам, которые распускают наши конкуренты, скорее финансово-промышленная группа. Если нам и приходится иногда раз нарушать закон, это только потому, что эти самые законы никуда не годятся. и чаще преступника защищают, чем р а д е ю т его н е м и н у е м о м н а к а з а н и е И Иисус ударился в сложносочиненные рассуждения о р а с х о ж и х человеческих заблуждениях, о добре и зле, о призрачных г р а н я х которые иной раз отделяют хороший поступок от плохого, и о преступлении и наказании с точки зрения известного русского писателя Достоевского и его собственной. Вскоре от его нравоучительного тона и особой манеры говорить запахло ладаном. А над его головой закружились очаровательные пупсы ангелы. Мистер Колгей т у двери заметно заскучал, титаническим усилием удерживая уголки губ от расползания в и р о н н и ч е с к у ю усмешку. Сильвин слушал Иисуса, находя немало логических противоречий в его обстоятельных словах и заковыристых фразах. ведь он всю жизнь считал, что насилие нельзя ничем оправдать, какие бы высокие помыслы не преследовались при этом. Но главное, что он вынес из речи Иисуса, и эта мысль надолго занозой засела в его голове, что он велик, что он действительно почти Бог, и что его прежний хозяин Герман по сравнению с Иисусом жалкое млекопитающее, динозавр, к о т о р а я до сих пор не вымер только потому, что Сильвин оказывал ему исключительную помощь. Покончив с умозаключениями, Иисус не зашел на землю и вкратце объяснил Сильвину, в чем будет заключаться его задача и какие личные выгоды он, Сильвин, из этого извлечет. Наконец он замолк, весьма довольный тем впечатлением, которое произвел на одноглазого гостя, и бросил короткий красноречивый взгляд на мистера Колгейта. Иисус. У что-нибудь добавишь, мистер Колгейт? Помимо прочего у тебя теперь есть, как это, а, возможность отомстить Герману. Он издевался над тобой, сделал тебя инвалидом, жестоко надругался над твоей женщиной. Отомстить? Отомстить Герману? Эта мысль еще не приходила Сильвину в голову. ведь он всегда и во всем винил только себя, но боже, как неожиданно сладко она прозвучала, как заклинание, эта мысль о м е с т и е Сильвин, я подумаю, а можно мне вернуть мои дневники? Иисус, конечно, мой друг, забирай, они же твои. Запись 11. -я. В просторном загородном коттедже, где теперь поселили Сильвина и Мармеладку, не обошлось и без прислуги. Два таких невзрачных, почти бесполых человечка с плохими зубами и известковыми лицами, наполненными страхом, семейная пара с севера круглые сутки прибивали в состоянии броуновского движения, убирали. стирали, готовили, выметали двор, старались предвосхитить любое желание, для чего ловили жесты, заглядывали в глаза и прислушивались к дыханию. Верно, немало им платил Иисус, раз они так и с к о ж и в о н лезли. к о т е д ж о х р а н я л и четверо громил, двоих из которых Сильвин уже видел во время замены водопровода в резиденции Германа. Жили они в отдельном домишке, ничем себя не проявляя, когда же попадались на глаза, застенчиво улыбались, показывая, что просто охраняют объект, но ни коим образом не сторожат пленников. Ночью вооруженные короткими автоматами при собаках они кружили по периметру участка, мышь не пробежит. Два-три раза в неделю наведывался мистер Колгейт. Его зубастая улыбка была всегда на месте. Но теперь он взял на вооружение бейсболку с длинным козырьком, пряча в тени все лицо, от чего стал напоминать журавля. С ним всегда был лэптоп, с хранящимися в его памяти фотографиями десятков людей. Обязательно пряча глаза под своим забавным клювом, он показывал Сильвину цифровые изображения людей, задавал вопросы и записывал ответы на звуковую дорожку того же компьютера, наверное, для последующего изучения любознательным Иисусом. Мистер Колгейт не был интеллектуалом. Его коротковолновые мысли едва пережали школьный аттестат. Но свою работу он знал туго и, похоже, был бесценным и преданным исполнителем. Вообще-то столичные славились своей железной дисциплиной и жесткой кадровой политикой. Столичные, раз уж мне, то есть Сильвину, довелось столкнуться с ними лоб в лоб и все о них разузнать, заслуживают отдельной странички. В этом дневнике. Была ли эта банда или криминальная группировка, или мафия, как современ крестного отца модно говорить, или финансово-промышленная группа, как настаивал проникновенный Иисус? Наверное, и то и другое и третье одновременно. Добившись первых успехов, любая банда начинает п о д м и н а т ь под себя слабые преступные образования. И если после такого передела выживает, то превращается в криминальную группировку с постоянно расширяющимся ареалом. Любой благополучной преступной группировке рано или поздно потребуется хороший бродяга-бухгалтер. Появляется сначала кое-какая прибыльшка, а потом, особенно если дело происходит в богатой столице, настоящий доход. Отмытые отнюдь не в ванне криминальные деньги начинают делать Честные деньги, ширятся связи, разрастаются сферы влияния, паутина поглощения расползается по городам и граничащим странам, в очередь за подачками выстраиваются алчные чиновники и политики, которых везде и всегда только п о м а н и х р у с т я щ е й бумажкой. И зарождается настоящая мафия со своими принципами, законами, собственным стилем, таким, например, как хорошие зубы и фирменная улыбка. У них принято при встрече целоваться друг с другом, как в фильмах о сицилийских кланах. У них принято нагло смотреть в глаза и унижать взглядом. Сверкают тяжелые золотые цепи на толстых шеях, золотые браслеты, золотые часы. Они бесплатно обедают в ресторанах и бесплатно одеваются в магазинах возле которых бросают поперек дороги мощные спортивные авто. Вечером Они выгуливают разодетых в дым хорошеньких ж е н потрясающей с т а т и любовниц и баснословно дорогих шлюх. Их все знают в лицо, уважают и боятся. Даже за глаза не говорят о них плохо, опасаясь возмездия. Теперь пачки, чемоданчики, мешки, вагоны денег требуют особо тщательного ухода. А почему банда, группировка, мафия? Перемещается своей верхушкой в гигантские кабинеты на двадцатых этажах и нанимает свору финансовых консультантов с гроссмейстерской хваткой, а также ювелирно изощренных юристов. Сначала деньги насыщают офшорные зоны, далекие острова со столь же жизнерадостными, сколь и бедными бездельниками туземцами. Далее, полежав там год другой без дела, возвращаются в родные пенаты в виде благопристойных и желанных иностранных инвестиций. бригады из трущоб отходят на второй план. Но в а р и ш и отрываются от своих уличных корней и начинают воспринимать происходящее неким виртуальным взглядом, будто усевшись за увлекательную компьютерную игру. Человеческая жизнь и без того не стоящая ломаного гроша из окна небоскреба уменьшается до далёкой, едва ли реально существующей точки. Криминальный контроль над предприятиями и территориями подкрепляется более надежным и законным финансовым контролем, а это уже финансово-промышленная группа.